Глава вторая. Совещание. Показывай, сказала койот, когда я вернулся. Я притащил оставленную у входа свёртки и развернул первый. Она достала одну из пластин и начала её крутить, разглядывая с разных сторон и подставляя под свет, падающий из отверстия. "Не знаю", удивлённо сказала койот. "Ничего такого не слышала и не читала". И она довольно военная, очень старая. Нуждается в зарядке, но результат лучше проверять в защищённом помещении. И кроме того, вот здесь идёт очень тонкая линия, которую видно только под углом. Она на жало на пластинку. И та распалась на два совершенно одинаковых треугольника. Это и поломало или привело в рабочее состояние? С интересом спросил я. Не поломало, это точно. соединяя вместе по месту разлома и демонстрируя, что пластина снова целая, ответила Каён. Потом с усилием снова разделила на две половины. Обе части после разделения имеют одинаковый рисунок. Она достала вторую, посмотрела. Потом проверила третью, и так до последней. Точно, озвучила результат. Все пластины парные. И явно делится на треугольники и устанавливается напротив друг друга. Что это должно означать? Ну, не представляю, что. Но насколько я знаю, в крепости есть масса вещей, которые не умеют использовать. То ли части чего-то, то ли просто не было смысла. Но даже записи нет. Будет ещё одна непонятная. Спрячь и пусть лежит. Она засунула в гостиной в шкатулку Будет время, попробуем поэкспериментировать. Ага, подумал я. Погодим пока с подарками нашей любительницы древностей. Сама не просит, чего это я буду навязываться? Тем более я и так уже утверждён большим начальством в должности. Нет, наивный мы ещё. С людьми долго они сравнимся по части вымогания взяток. Впрочем, лучше и не надо. Дальше потребовала она. Я послушно достал свёрток с пузырьками и баночками. "Ну, это понятно", сразу сказала она, проверив парочку. "Действительно аптечка. Только надо посидеть и вдумчиво разобраться. Вот это я не знаю, что такое", продемонстрировала она очередной запаянный сосуд. "А вот это", показывая пальцем на ещё одну баночку, "очень полезно при ранениях. У нас такое не растёт, только в лесах". Явно семена для посадки. Я заберу? Зверь исскоса взглянул на меня. Конечно, согласился я. Мне без надобности. Если что полезное будет, я первый на очереди. Есть ещё одна вещь, которая тебе будет интересна. Я вручил койот напечатанную книгу. Она тут же выхватила её и начала торопливо перелистывать. И как впечатления о здешних местах, спросил зверь. Аня, что она отключилась надолго. Сложно сказать. Междуречье совсем не похоже на наши равнины. Здесь не голой степь, как у нас, а скорее лесостепь. Очень много деревьев, буквально целые полосы. Мы далеко не заходили, но даже то, что видели, намекает, что будут большие сложности в освоении территории. Совсем другие условия. Даже автоматы в лесу не слишком помогут. «Навалиться со всех сторон, пикнуть не успеешь. Мы поэтому и зелеными больших войн никогда не устраивали. Они нас в лесу уделают, а мы их на равнинах». Дальше к югу, со стороны правой, вечно зеленые леса сменяют гористая местность. Мы туда пока ходить даже не пытались. А с другой стороны левой начинаются тропические леса, и вроде бы к океану выйти можно». Самое странное, что почва там паршивая и полно болот. Никакого смысла вырубать деревья и сажать культурные растения нет. Животных разнообразных до фига. Ну даже крысы в те места не заходят. Потом я не понимаю, как мы сможем проконтролировать всё. Очень большой кусок при минимальном количестве народа. Как бы и не подавиться. Несколько суток похода, и мы встретили два незнакомых хищных вида. Непонятно для чего предназначенную иглу и крыс. У меня самого свербит выжечь крысиное логово, но надо думать на перспективу. Этот, у которого я в гостях был, очень ясно сказал, что землю они по доброте душевной не отдадут. Столкновение непременно будет. Но надо попробовать не только пленных отловить, но и законтачить с каким-нибудь отдельным слабым семейством. Мы им поможем против соседей, а они с нами поделятся, что вообще вокруг происходит. Сравним рассказы, будет нормальная картинка. Мне эта мысль не нравится, не отрываясь от книги сказал Каюн. Пленные необходимы. А вот союзы раньше, чем начнём понимать общий расклад, совершенно лишние. Сидей за общим столом ещё рано. Мало ли что на этот стол положат. С рейдерами что-то решать нужно. — продолжил я. — Самое лучшее, пусть в развалинах до осени копаются, и к нашим делам их не привлекать. Любопытство не порог, но Тарапыга на украинскую безпеку, или как там она называется, раньше работал. — А почему не на ФСБ? — удивился зверь. — Сидит и морзянкой на лубянку отстукивает. — Зря смеешься. Поговори на эту тему с Дашкой. Руководство заводского клана в Славянске почти целиком из бывших ФСБшников и игрушников состоит. Только производственниками разбавлено. В первое время их много сюда засылали, в надежде что-то поиметь. «Свой свояка видит издалека. Есть несколько таких группировок и спецслужб. На землю они давно болт забили, но неизвестно еще, кто кому постукивает по старой памяти. Да ты лучше меня должен знать». как менты с особистами рэкетом по старому месту службы занимались. Здесь даже проще. «И еще», – решился я, – «нравится нам или нет, нужно или несколько молодых на обучение к Борису города пристроить, или приглашать специалистов. Электрик хороший нужен. Никакие закупленные станки невозможно поставить без специалиста. Две фазы, три фазы, 220 вольт или 110 вольт, Это должен понимающий возиться. То, что мы сделали для подзарядки аккумуляторов и включения компьютеров с прочими железками, идёт через слепленный на коленке переходник и долго не протянет. Да и потери там большие. Нормальную сеть не сделаешь. Призеровщик, загибая пальцы, начал перечислять. Автомеханик для починки машин, разбирающийся в двигателях, включая дизельные Токарь универсал, мастер по ремонту электрооборудования, крановщик, вообще водители, слесарь по ремонту бытовой техники. Может, стоит иметь тракториста, бульдозериста, мастера по ремонту компьютерной техники, водителя автопогрузчика. Вот эти не срочно. Это так, на скидку. Запросы у тебя, пробурчал зверь. Совсем минимум. Насколько мог убедительным тоном, сообщил я. На самом деле, одним человеком по каждой специальности не обойтись. И наверняка еще куча у разных профессионалов понадобится. Лучший вариант и то, и другое. И к Борису своих отправить, и здесь на месте временный договор с нужным человеком заключить. И приставить к нему на обучение сразу двоих-троих. Собственные кадры воспитывать. «Ну», — добавил после паузы, — «или ничего не делать». Не моя это идея была, взять из зоны полезное. Перечитал ты про прогрессоров. Прекрасно жили до тебя. Можем и дальше так пожить. А чтобы не смотрела так кисло, есть хорошая мысль, как зону заглодку взять. Ну-ну, заинтересовался зверь. Я подробно изложил идею всеобщей телефонизации и с попутной возможностью подслушки. А что? Закхлопал книгу, сказала Кайон. Вот это мне нравится. Зверь вопросительно посмотрел на её руки. "Нет, с сожалением ответила она. Тут быстро не разобраться. Это, она взвесила в руке том и кинула его на пол. Подробное изложение основных шагов, как сделать обратный. Половину терминов я просто не понимаю. И особой пользы от неё нет. Гораздо проще нарожать. Исторический труд Проезжающие надо показать, только предварительно снять копию. Может, туда с продать в крепость за что-то полезное. Я про то, она кивнула на меня. Что живой говорит. Во-первых, действительно, нужны свои специалисты. И обучение им придётся проходить в зоне. Это надо хорошо обдумать. В том числе и как засунуть остального молота на патронный завод. Зависить в таких вопросах от людей не стоит. Во-вторых, совсем не обязательно приглашённых профессионалов пускать в треугольник. Пусть сидят на острове и учат наших с самого начала открыто сказать: "Мы, ребята, меченые, и не надо удивляться некоторым странностям". Подробности им не к чему. В-третьих, давно пора перестать заниматься всякой ерундой и выяснить подробно, кто в зоне правит. С теми же заводскими стоит выйти на контакт. В город всё равно идти придётся. Мы же до сих пор понятия не имеем, кто такие эльфы и надо ли их бояться. И насчёт твоего многоликого, сказала она мне. Он нас слышит? Да, коротко ответила говорилка у меня на шее. Вот именно, надо с тобой что-то решить, что можно, а что нельзя. Мне слишком приятно, если тебя постоянно подслушивают. Зверёк хмыльнул. Все же в туалете и знать, что каждый звук записывается, дело малоприятное. Потом бывают ситуации, когда третий совершенно лишний. Очень мне надо присутствовать при вашем разнажении, обиделся лётчик. Ты меня понял. Об этих возможностях вообще не должен знать никто, кроме нас троих. Она посмотрела на меня, явно сожалея, что нельзя избавиться от моего присутствия. Давай так, многоликий Ты себе составишь правила, что можно и нельзя. Ну, приблизительно так. Вне клана ты самостоятельно ни с кем говорить не будешь, на вопросы отвечать тоже. Внутри клана у тебя будет список тех, с кем можно свободно говорить. Слушать в клане будешь только разговоры через тебя, а не всё подряд. С остальными можешь развлекаться сколько угодно. Не демонстрируй это им. Вопросы нашего происхождения, перекидывания, места проживания, численности при посторонних не обсуждаются. Если тебе кажется, что имеется что-то важное, сообщи тем, кто в списке. Изменить правила можно только в присутствии на строе. Если один погибнет, двое предоставят нового члена тройки. Подумай, и если считаешь необходимым что-то добавить или с чем-то не согласен, скажешь: "Я уже не согласен". заявил лётчик. Это всё мои обязанности. Как насчёт прав? А что ты хочешь? Вот живость знает. Я работаю на вас. Замен вы делаете то, что я прошу. Часть дохода от продажи заранее откладывается на мои нужды. Что именно ты знаешь? спросил зверь, глядя на меня. Желание иметь возможность передвигаться самостоятельно и хотя бы манипуляторы вместо рук, поясняю я. Это справедливо, согласилась Кайо. Хотя я не представляю, как это сделать. Думайте сами. Значит, обозгуешь формулировку договора и правила, потом сообщишь. И список тех, с кем говорите мне право, я сам составлю, заявил Лёчик. Только в клане других не будет. И в будущем имею право дополнить. Считай, что договорились, глядя в потолок, сообщил Зверь. А теперь перестань слушать. Уже ушёл. Покладисто согласился лётчик. Ты кого сделал? Шопотом спросил зверь. Вот претензии к длинному зубу. Его идея. Только если посмотреть внимательно, ничего особенного, обычный разумный, успокаивающим тоном сказал я, с неизвестными никому параметрами и желаниями. Намного ли больше ты знаешь про рождённых от матери? Кажется, замечательный парень, а потом такую выкинет. то лучше бы его в детстве придушили. Про нашего, по крайней мере, точно известно, что походы в кабак, деньги и бабы ему без надобности. Замечательным может получиться начальник разведки. Поймать его невозможно, а сведений он со временем начнет поставлять в большом количестве. И главное, он не тупая машина. Сам сможет отбирать, что важно, и докладывать. А шептать не надо». Он пока ещё не додумался, что можно врать. И что такое личные тайны, прекрасно понимает. Попросили уйти ушёл. А если нет, всё равно не узнаем. Собственно, пока мы не начнём изобретать, как отвинтить ему несуществующую голову, никаких проблем не предвидится. Взаимовыгодная сделка. Он заинтересован в нас, мы в нём. Возле входа в палатку раздался шум. Я отодвинул занавеску, внутрь шагнула черепаха. Ты и вожак, и я пришла по слову твоему, сообщила она, становясь на колени. Правда, зачем среди нас эти церемонии? подмигивая зверю, добавила она. Если ты с ними регулярно борешься. Куда б я делась? Всё-таки хорошо среди своих, сообщила она, вставая, и обнимая скайот. Не надо соображать, что можно сказать и кто что увидит. Я не стала твоё добро забирать, сказала она мне. Всё равно пойдёте вместе с Баджей к острову. Мне вплавь же всё имущество таскать? Там уже два десятка охранников сидит. Всё, сказала черепаха, заметив недовольное выражение лица зверя. Сейчас будет отчёт. Извини, не думала, что придётся сегодня в подробностях. В записях нет. Я даже думаю, что они и ненужные. Лишние глаза, возможно. Времени было мало. Да, громко заявила она, глядя на зверей. За зиму только в одном посёлке много не узнаешь. Сам запретил применять активные меры к анхам, если слишком светиться. Оба подободных экземпляра относятся к категории уязвимых. Один заводку, что хочешь, расскажет. Только как раз нужного и не помнит. Блок снять возможно, но большой шанс у него помереть от моих действий. Тут требуется пара-тройка хороших пауков. Один работает с памятью, другой следит за состоянием здоровья. Это по минимуму. Но сегодня их взять негде, но в перспективе не проблема. Изъять и на равнине через проход. Никто концов не найдёт. Единственное, что нам ещё с Борисом работать в дальнейшем. Второй он каждый день связывается с головной конторой в городе, докладывает о своих торговых успехах. Не выход наз весь может сработать как сигнал тревоги. Этого даже трогать не стоит. Ты был прав. Нашлась у него кнопка. Надо только подумать, хорошо, как его использовать. Сам, если и употребляет, то совсем по минимуму. Похоже, что приторговывает. Заглодну ключ очень глубоко. Мне никуда не денится. Если серьёзно давить, вполне может кое-что рассказать. Торопиться с этим не стоит, чтобы не задёргался. Посадить бы ему на хвост кого-нибудь, чтобы выяснить контакты. Так нет никого подходящего. Людям в этом вопросе доверять не стоит. Семейка орков, что в форте проживает, обычные дикие орки, с земными делами отношений не имеют. Кояшу мелькнула. "Нет", сказал черепаг. Я очень тщательно проверил. Никаких следов воздействия. Они даже говорят не так. Как Трифон Лопоча с начальством, я имел удовольствие наблюдать. Можно про орков смело забыть. Теперь люди. Я очень внимательно и старательно смотрел. Когда ухо Борису отрастило, ко мне многие заходить стали с проблемами. Так что материал для изучения был. С оборотнями, возможно, совместное потомство. И с огромной степенью вероятности ребёнок будет оборотнем. Вот он, она кивнула на меня. Скоро проверить на практике. Надо обязательно на пастуха посмотреть. Раньше не интересовалась, а теперь интересно, какие у него дети могут быть. Всё это очень странно. Пожалуй, вот черепаха. Исходный тип для нас и людей общий. Как такое возможно? Наука объяснить не в состоянии. С другой стороны, можно пустить погулять тех же круглых щитов со временем на халовку. Молчу, молчу, закивала она, изображая поклон в сторону зверя. Не сегодня, но лет через 12, когда к нам привыкнут. Стоп, резко сказал зверь. Что за ерунда получается? Мне в своё время прямо сказали, что общих детей быть не может. А пастух, извините, с девками спокойно гуляет, и никаких нечеловеческих, ни необъротневых ни детей не бывает? И от как понимать? Поучихи переглянулись. Ликаёт закатила глаза на проходимую глупость вопроса. Ты что, человек? пожав плечами удивилась черепаха. А тебя и не могло быть. А вот что касается людей, ты никогда не задумывался, Почему дети могут быть только у замужних женщин? Приходят к пауку и просто-напросто перекрывают. Короче, тебе это без разницы. Ты не брать. Здоровью не вредит, но ребёнка гарантированно не будет. Потом легко вернуть всё в первоначальное состояние. Воюляй сколько хочешь, последствий не будет. А вот человеческие дети, которые рождаются у обортней это брак. Именно так. подтвердила она, увидев как зверь скревинцы. На создали из людей и делали так, чтобы изменения были доминантны. Если виды очень далеко друг от друга, они как бы гасят друг об друга общий эффект. И наружу вылезают человеческие гены. Я, понятно, упрощаю, пояснил Михайис пояснила черепаха. Для тех, кто не специалист. Кое что и в бракованном человеческом виде остаётся. Так что в браке обратный с человеком, ребёнок будет обратный. Хотя возможны и сбои. Даже у двух обратных такой бывает. Но редко, но возможно. Что касается мечености. Вот когда тебя проверяли ещё на земле. Что такое эльфка делала? Да, согласился зверь. И ничего толком не помню, как будто выключился. Вот именно. Остальные то же самое говорят. Воздействие планеты? И ерунда. Тогда бы мы давно заметили. Но ведь все прекрасно знают, что способности в первом-втором поколении не было, возразил он. Может и есть какое-то воздействие после войны. Не учи паука, что получается в результате скрещивания. А что происходит от аномалий? Пренебрежительно отмахнулся Кайо. Я тебе в старой роще про всех скажу, то, что может и кто были его родители. Да и в клане почти всех знаю. Скачком и вдруг ничего не появляется.